«Двенадцатый посланник». Когда Том и госпожа Кюмельзавт, запыхавшись, добежали до портала церкви, не проприв, скрылся из виду. Но датчик энергии призрака зашкаливал так, что не оставалось никаких сомнений, куда тот сбежал. «Я, честно говоря, сильно перепугалась, когда это чудище тебя коснулось», прошептала госпожа Кюмельзавт, когда Том принял ухом к двери церкви, прислушиваясь. «Но ну, на тебя и впредь можно положиться, Том Томский». «Да чего там?» «Мне всего лишь нужно было нажать на пряжку пояса», — смущенно пробормотал Том. «Но когда появилось защитное поле, я почувствовал неприятный зуд, как будто по мне бегали тысяч пять рыжих муравьев». «Но, вероятно, еще неприятнее ощущается, когда целых четырнадцать дней тебя терзают судороги», — ответила госпожа Кюмельзавт. И это еще самое безобидное последствие, которое может вызвать прикосновение непроприво». «Да, да, я знаю». Том оторвался от двери. «Ничего не слышно». — сказал он и взялся за ручку. Но госпожа Кеммель завтра держала его. «Погоди минутку», — прошептала она. «Мне уже приходилось несколько раз иметь дело с непропривами, и на первый взгляд в этом экземпляре нет ничего необычного, но...» «Но...» — продолжил Том фразу. «Непропривы появляются только в местах с необычайно сильным магическим спиритуальным энергетическим полем. А это церковь!» — он задумчиво посмотрел вверх на темные стены. Как-то не похоже на такое место. «Да, действительно не похоже», — кивнула Хедвиг Кюмельзавт и провела ручкой своего зонта по каменной кладке. Том уже не раз видел, как эта ручка начинала светиться, словно электрическая лампочка, но сейчас ничего подобного не произошло. «Никаких признаков», — тихо добавила Хедвиг Кюмельзавт. «Это здание так же безвредно, как автобусная остановка, пригодно разве что для пребывания безобидного деревенского привидения. Про дом пастера можно сказать то же самое. Итак, откуда Непроприв берет свою энергию? Том растерянно пожал плечами. «Может быть, мы подумаем об этом позже», — предложил он. «Для моего диплома не требуется ответа на этот вопрос. Но я должен непременно поймать нашего коварного метателя минутных стрелок, если хочу получить диплом». Хедвик Кеммель вздохнула. «Ты прав. Сосредоточимся на задаче, которая перед тобой поставлена. Может, Непроприв сам даст нам некоторые ответы?» «Ты приготовил ловушку?» Том осторожно извлек из кармана шар, прозрачный, как стекло, и размером чуть больше теннисного меча. «Она готова», — сказал он и снова опустил шар в карман. Потом глубоко вздохнул и толкнул тяжелую дверь церкви. Холодный сырой воздух вырвался им навстречу, и Том втянул носом тот же запах гнили, который они ощущали еще снаружи. Большая дверь захлопнулась с глухим стуком, и темнота окружила их. Цвет исходил только от нескольких свечей, которые неровно вспыхивали у ног резной фигуры святого. Охотники за привидениями осторожно шли по проходу между рядами скамеек. «И пастора никакого тут нет», — прошептал Том с напряжением, вглядываясь в темноту сумрачного помещения. «И непроприва тоже нет. Как все-таки непрактично, что оно представляет собой черно-серое нечто». Но в ту же секунду Том увидел привидение. Оно парило, мерцая высоко между двумя колоннами, прямо под закопченным сводом церкви. Его выдали светлые очертания. Как только Том посмотрел на привидение, оно со вздохом опустилось ниже. Как будто почувствовал этот взгляд, что для привидения не так уж и необычно. Не проприв, завис в воздухе в трех метрах над головой Тома, издал такой глубокий стон, что пламя свечей затрепетало и погасло. И белыми глазами таращился сверху на охотников. «Приступаем» шепнула госпожа Кеммельзавт и направила магнетизатор на непроприво Привидение задрожало, как лист бумаги под воздействием тяги пылесоса, и опустилось еще ниже. Том сунул руку в карман. «Я готов», — сказал он. Госпожа Кеммельзавт выключила магнетизатор и отступила на несколько шагов. Поймать привидение Том должен самостоятельно, и он точно знал, как заманить непроприво в ловушку. Это получалось только при помощи правильных слов. Непроприва ловит на оскорбление «Послушай-ка, ты, белоглазая серая картонка!» — крикнул Том, запрокинув голову к парящему над ним привидению. «Такой, как ты, мне еще не попадался. То ли кусок запеленного угля, то ли неправильно сделанный фотоснимок». Непроприв издал раздраженный рык и опустился ниже. От холода, исходящего от него, Том озяб, и по коже снова забегали рыжие муравьи. «Нет, погоди», — продолжил он. Теперь я понял, какой-то огненный дух прозвлёкся и превратил тебя в обрывок закоптелой бумаги. Дурная шутка, она нисколько меня не смешит. Не проприв, издал вой, от которого расплавили, словно разогретый воск, посвечники на алтаре. «Вот сейчас», — подумал Том и потер уши, заболевшие от воя. «Он будет готов. Сейчас он на меня набросится». Контактная компрессионная ловушка была на ощупь приятно тёплой, когда Том вынул её из кармана. Экзамен по метанию Коколова он уже сдал на хорошо с плюсом. Всего два промаха из пятнадцати попыток. Но теперь даже один промах мог иметь крайне болезненные последствия. Не проприв, навис над Томом словно грозовая туча и таращился на охотника жуткими глазами. «Ах, да что там!» — крикнул Том. теперь ты -то я знаю точно. Ты просто обрывок спятившего рубероида». Привидение зашипело и зафыркало так злобно, что у Тома волосы встали дыбом, как иглы у ежика. Но ничто так и не опустилось. Проклятие, что же делать? «Я двенадцатый посланник», — раздалось из его белого рта. Том растерянно оглянулся на госпожу Кеммельзавт, но напарница отвесила ему таким же недоуменным взглядом. «Двенадцатый посланник?» — переспросил Том. «От кого?» «Он тебя уничтожит!» — ответил Непроприв. «Кто же это?» — настаивал Том. Но Непроприв не отвечал. Он раскрыл рот так широко, что Том мог пересчитать все его черные зубы издал такой ужасный крик, что у Тома, несмотря на фильтр, гиперзвук чуть не лопнули барабанные перепонки. Затем привидение потянулось к охотнику ледяными пальцами и тенью ринулось к нему сверху. В тот же миг Том метнул ловушку и не промахнулся. С резким шипением шар скрылся внутри темной фигуры Непроприва, и привидение исчезло. А ловушка упала на пол и покатилась по проходу между скамейками, пока не остановилась перед ступенями алтаря. Хедвик Кюмель завтра со вздохом облегчения подошла к Тому и обняла его за плечи. — Великолепный бросок, мой дорогой, — сказала она. — Нечасто такое увидишь. — Ох, пустяки, — пролепетал Том, — застенчиво поправляя без очки. Затем он подбежал к ловушке и поднял ее. Непраприев сидел внутри шара, словно муха в янтаре, и смотрел в полной растерянности, насколько можно было судить по негативной проекции его лица. «Для твоего отчета нужно выяснить, из какого века он родом?» спросила госпожа Кемельзавт. счастью этого не требуется», — ответил Том и зевнул. Он вдруг почувствовал огромную усталость. Не так уж много разрушений он тут учинил. — сказала госпожа Кеммельзавт, оглядываясь по сторонам. — Вон у той статуи нет головы, а к кафедре пастыра он, судя по всему, орудовал как дубины. Но в остальном все вполне пристойно. Меня интересует только одно — где же прячется пастор Может, он по неосторожности пожал руку своему бесчинствующему посетителю? — пробормотал Том и снова зевнул. — Если не проприв, ответил крепким рукопожатием, то пастор сейчас лежит где-нибудь одервеневший и снова шевельнется самое раннее через месяц. «Вполне возможно», — ответила госпожа Кеммельзавт. «Но иногда жертвы могут хотя бы подать знак». «Эй!» — крикнула она в темную глубину церкви. «Есть тут кто?» Ее голос разнесся эхом под сводами, как будто блуждая от колонны к колонне. Ответа не последовало, и Том с госпожой Кеммельзавт уже собирались более основательно заняться поисками исчезнувшего пастора. «Как вдруг?» из алтаря послышался слабый голос. «Эй!» Седовлас и невысокий мужчина осторожно выглянул из-за ограждения алтаря. «Вы можете выйти!» Крикнул ему Том, подняв над головой ловушку с непропривом. «Мы поймали привидение! Ваша церковь теперь избавлена от духов!» «О, неужели это правда?» Воскликнул пастор и медленно поднялся во весь рост. Он был почти невидим в своем черном одеянии. В темноте светились только его седые волосы, да бледное лицо. Оно бросалось под свечниками. Пожаловался он, спускаясь не твёрдой поступью по ступенькам алтаря. Святому Антонию оторвало голову, а цветой Бригитте вообще остались одни щепки. Да, радуйтесь, что провидение не добралось до вас, сказал Том, пряча в карман куртки ловушку с непропривом. «Почему, молодой человек? Какие бы это имело последствия?» заикался пастор. «Ну, во-первых, было бы очень больно, если бы не праприв прикоснулся к вам», ответил Том. «И, во-вторых, вы бы одеревенели, как доска, или как одна из этих фигур святых, минимум на месяц». Пастор посмотрел на Тома с ужасом. «В самом деле?» ахнул он. «Сто процентов», подтвердил Том и отвернулся, зевая. В этот момент он хотел лишь одного — лечь в постель. «Хорошего вам вечера!» — пожелала Хедвиг Кюмель пастору все еще более чем растерянному. «Передайте от нас привет вашей сестре скажите ей, что дух больше не будет досаждать». «Ах, да, конечно!» — крикнул пастор вслед. «На откуда вы знаете мою сестру?» «Ох, она сама вам расскажет!» — ответил Том и закрыл за собой Дверь церкви.